Отец Сергей противоположен был отцу Илариону во всем. Безмерное и нерассудное воздержание учил он, Больший вред приносит, нежели досытости ядения. Меру пищи пусть каждый сам для себя устанавливает. От всяких яств, хотя бы и сладких, Подобает принимать помалу. Ибо все чисто чистым, Всякое создание Божие добро. И ничто же отметно. Не в наружных подвигах телесных полагал он спасение, а во внутреннем умном делании. Каждую ночь молился на камне, стоя неподвижно, как изваяние. Но Тихону чудился в этой неподвижности более стремительный полет, чем в бешеной пляске хлыстов. «Как надо молиться?» — однажды спросил он отца Сергия. «Молчи мыслью ответил тот. «И зри всегда во глубину свою сердечную и говори, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». И так молись, осчистое и сидя, лежа, и ум в сердце затворяя, и дыхание держа сколько можно, да нечасто дышишь. И сначала найдешь ты в себе большой мрак, жесткость и в молитве внешне познаешь преграждение некое, окей, okay, стену медяну между тобой и Богом, но не унывай, молись прилежнее, и стена медяна падет, и увидишь внутри сердца свет несказанный. Тогда слова умолкнут, и прекратятся молитвы и воздыхания, и коленопреклонения, и сердечные прошения, и вопли сладчайшие. Тогда тишина великая, тогда иступление великое, и человек уже знает, в теле он или без тела, тогда ужасание и видение Бога, тогда человек и Бог одно, тогда совершается слово пророческое «Бог Богом соединяем же и познаваем», то есть молитва умная чадушка. Тихон заметил, что отца Сергия, когда он говорил это, глаза были такие же пьяные, как у детушек Божьих, только там краткое, буйное, а здесь вечное, тихое, как бы трезвое пьянство. Отец Иларион и отец Сергий были столь разного духа, что, казалось, не могли согласиться ни в чем, а между тем соглашались. «Отец Сергий сосуд избранный», — говорил отец Иларион. Бог избрал его для употребления честного, а меня для низкого. Он кости беленькой, а я черненькой. Ему все простится, а с меня все взыщется. Он орлом летает, а я муравьем ползаю. Он спасен уже ведомо, а я спасусь ли, нет ли, Бог весть. Но ежели погибать буду, ухвачу отца Сергия за полу, он меня и вытащит. Отец Илрион, камешек крепонький, столб православия, стена нерушимая, говорил отец Сергей. Я же лист ветром колеблемый. Без него бы давно я пропал, отступил от преданий отеческих. Только им и держусь, покойно мне с ним, как у Христа за пазушкой. О первой беседе своей с Тихоном отец Сергий ничего не говорил отцу и Лариону, но тот обо всем догадался, учуял еретика, как овца чует волка. Однажды подслушал нечаянно тихон разговор его с отцом Сергием. «Потерпи, Ларионушка!» — умолял отец Сергий. «Потерпи на нем ради Христа! Сотвори мир и любовь!» «С еретиком какой мир?» — возражал отец и Ларион. «Бронись с ним до смерти! Не повинуйся уму его развращенному!» Своего врага люби, а не Божия. Беги от еретика и не говори ему ничего о правоверии, только плюй на него. Ей, собаки, и свиньи хуже еретик. Будь он проклят, анафим. Потерпи, Ларевонушка, повторял отец Сергей, с мольбой бесконечный, но бессильный, как будто и сам втайне сомневался в правоте своей. Тихо отошел прочь. Он вдруг понял, что напрасно ждет помощи от отца Сергия, и что этот великий святой, пред Господом сильный, как ангел, пред людьми слаб, как дитя.